И делала его ночь такой же черной, как страница ее грехов. И была она подобна той, о ком поэт сказал: "Как много я ночей проспал близ жены в сквернейшем состоянии, провел их. О если бы, когда я входил к жене, принес я яду и отравил ее!» В числе того, что случилось у этого человека с его женой, было вот что. Однажды она сказала ему Омару: "Я хочу, чтобы ты сегодня вечером принес мне